приближился к телу, стал и воскликнул к могучему в битвах царю Минелаю, Зевсов, Питомец, Атрит, повелитель мужей, удались, тело оставь, отступись от моей ты корысти кровавой. Прежде меня ни один из троянных союзников славных в пламенной битве копьем не коснулся потроклого тела. Мне ты оставь меж троянами светлую славу и гордиться, Или страшися, лишу и тебя я сладостной жизни. Вспыхнувши гневом, воскликнул Трит Менелай Светлокудры. Зевсом клянусь, не позволено так беспредельно кичиться. Столько и лев не гордится могучий, Ни тигр несмиримый, ни погибельный вепрь, который большую дикий яростью в персик свирепствуя грозную силу, пышет, сколько панфоевы дети, метатели копий, гордятся. Но не спасла гиперэна раконника гордого силой младость его, как против у меня он с ругательством вышел. Он вопиял, что презреннейший я между нами воин, но из битвы я мню не своими ногами пошел он,